Глава 11. 31 января. Утро. Лесник поднял нас всех, когда ещё было темно. Пока умылись, привели себя в порядок, съели плотный завтрак, который приготовила Ифа, начало светать. Ох, как же хорошо в чистенькой свежей одежде! Ифа даже умудрилась зашить нам кое-какие дырки на шмотках. Всё-таки бег и лазанье по лесу и всяким камням не располагает к сохранности одежды. Она, она, бедная, с красными от недосыпа глазами хлопочет вокруг своего мужа. Мы-то вчера вырубились мгновенно, а она, вон, стирала и зашивала, да ещё и есть нам готовила. Потом попрощались с Ифой, ну, как попрощались, она вроде сначала пустила связу, но тут же взяла себя в руки, поцеловала Бада, сказала, чтобы он был аккуратней, потом чмокнула в щёчки и нас. Кошек погладила, те вообще от неё не отходили». «Когда вас ждать?» — спросила она, когда мы уже готовы были замаскировать листьями вход в пещеру следом за ней. Слива ей перед этим показал, как пользоваться помпой, которая тут была у лесника, и гранатой, но гранатой на самый последний случай. Лесник несколько раз сказал, что тут её никто не найдёт, что мы можем не волноваться, что продуктов полно, и голод в ближайшие несколько дней ей точно не грозит. Он лишь предупредил её, чтобы она ночью вообще из пещеры не выходила. «Много опасных зверей. Днем-то еще ладно, но так как тут под джунглям бегают рассерженные охотники, лучше днем сидеть внутри». Больше всех, конечно, переживал Бат. Хотя, если честно, я тоже за нее волновался. «Положат нас всех. Все, вот что она будет делать, куда пойдет?» Это понимали все, поэтому и переживали. А уж как было страшно ей, я вообще молчу. Да уж, веселенькая у нее перспектива. «Постараемся как можно быстрее», — ответил я. «Не волнуйся, мы вернёмся. День-два, и мы тут». «Иди, иди», — негромко произнёс Бат, легонько подталкивая её к входу в пещеру. Завалив вход листьями, погрузились на плот и тронулись. Бат сидел на парящем плоту и снова что-то тихо бубнил. Он снова обалдел от того, как плод движется. Кошки вон сидят на носу, им вообще, мне кажется, в кайф. Мы со сливой потихоньку отталкиваемся от земли шестами. Вчера перед сном мы внимательно рассматривали карту, которую нашли в разгрузке у одного из убитых нами охотников. Карта оказалась хорошей. Мы долго над ней сидели и думали, где нам искать наших пацанов. Площадь-то тут огромная, я имею в виду эти охотничьи угодья. Мать их так. Но зная грача, да в принципе, мы и сами почти так сделали. Примерно прикинули, где они могут быть и куда пойдут. То, что грач-мага-паштет и, конечно, гера им в помощь, Обязательно грохнут кого-нибудь из охотников, мы со сливой не сомневались. Точно так же, как и в том, что они обзаведутся оружием, боеприпасами и еще каким-нибудь барахлом. У нас еще было огромное преимущество. Плод, который передвигается совершенно бесшумно, и засечь, а тем более услышать, нас будет практически невозможно. Нужно только замаскироваться как следует. Также подумали, что наши пацаны уже переправились через первую реку, Соответственно, будут двигаться на возвышенность. Холмы там были, мы их видели. Вот туда нам и нужно. Надеюсь, с их высоты мы что-нибудь увидим или услышим. Жаль, что переносных раций у нас не было, вернее, у охотников. У них мы видели рации только в машинах. По размерам, как небольшой чемоданчик. А таскать эту дуру с собой как-то желаний нет. Ладно, будем полагаться на свой слух и зрение. Нам бы сюда наши рации, маленькие, переносные, в раз бы на их волну встали. Да оружия бы нашего побольше, обвесы, приборы ночного видения, пацанов, пару тачек. Да уж, мечты-мечты, как всегда, хочется всего и побольше. Хотя, если честно, грех жаловаться. Мы и достаточно неплохо упакованы. Ведь у нас с собой были трофеи, что мы сняли с мёртвых охотников, и то, что было у лесника в пещере. Вот где запасливый мужик, натаскал он в эту пещеру порядочно. У лесника его лук, колчан со стрелами вон за спиной, там же и винтовка. У меня и сливы по калашу, и по помпе, тоже за спинами, по пистолету, к ним в разгрузках куча магазинов, пистолеты в набедренной кобуре. Я, правда, ещё и топор с собой взял, непонятно зачем. Но он тоже есть, за спиной, вон он у меня. Бат с подаренной ему винтовкой, и плюс та винтовка, которую он так и не бросил, лазил с ней по камням, когда мы отрывались от преследователей. Жаль только, что к подаренной ему лесником винтовке всего 50 патронов. Но думаю, что он и с этим количеством патронов сможет нам достаточно хорошо помочь. То, что мы столкнёмся с охотниками снова, никто из нас не сомневался. Также у нас есть всякая фигня. В виде парочки биноклей, аптечки у каждого, бухты верёвки, фляжки с водой. Вчера, когда нам помог лесник и его кошки, Слива умудрился даже срезать с одного из трупов на коленники. Я и Слива по одному надели себе на правую ногу. Стрелять однозначно, удобно. На правое колено можно встать быстро, не глядя, что там. А то, знаете ли, падаешь так на колено, а там камень или палка какая. Больно. Потихоньку и не спеша мы летели через джунгли по направлению к реке. Да, джунгли кардинально отличаются от любого леса, в котором мне доводилось бывать. Живности тут, мама, не горюй. Пару раз кошки напрягались, у них прям загривки поднимались, а мы хватались за оружие и тут же притормаживали, слушали и были готовы открыть огонь. Первый раз кто-то ломанулся от нас через кусты и испугнул огромную стаю каких-то птиц. Зверюшка местная. Второй раз мы увидели небольшую кошку, сильно смахивающую на пуму. Но та, увидев нас, тут же исчезла в кустах. Кошки сразу успокоились. Вот же, млядь, такая выпрыгнет на тебя из кустов. Хрен чего сделать успеешь. Видели мы и змею. Вернее, нам ее лесник показал. Здоровенная хреновина, метров в десять длиной. Висела на дереве, обвив ветку. Я её как увидел, мои друзья-мурашки тут же забились куда-то мне в кроссовки. аптечек птичек, да, птичек тут хватает. Теперь я понимаю тумана, который захотел себе чучело таких птиц домой. Я тоже хочу. Тут и попугаи какие-то, причём они все разноцветные, и размером с неплохую чайку, и птицы, которые во всё горло рут сидя на ветках. Лесник, словно какой-то экскурсовод, показывал нам то одну, то другую птицу. У нас в оазисе разборки. Ну, в тех джунглях я таких не видел. Видать, тут какие-то другие виды. Мне очень понравился один из увиденных попугаев. Но убивать я бы его точно не стал. Его бы в клетку и постараться приручить. Да и клетку ему нужно большой метров 10-15 квадратных точно, чтобы он там и летать, и передвигаться мог. Он еще когда нас увидел, распушил свои перья на башке. Сам синий, перья желто-зеленые, лапы красные, хвост белый. Нереальный красавец. Увидел нас. И как давай орать, горластый засранец. И по размерам он был довольно-таки крупный. Сантиметров 30-40 ростом точно. Очень красивый. Тут вообще было много красивых птиц и растений. Я такие вообще первый раз видел. Эх, сюда бы этих, как их биологов и зоологов. Вот где им раздолье. А вообще, я думаю, что большинство из этих растений прижилось бы и в нашем климате. Так, передвигаясь в спокойной обстановке по джунглям и рассматривая их жителей, Мы добрались до реки минут за сорок-пятьдесят. «Вроде тихо», — произнес Слива, когда мы, спрыгнув с плота внимательно, осматривали из кустов противоположный берег в обе стороны. «Да», — кивнул лесник, — «никого нет. Переправляемся. И там уже будем маскироваться». «Да как так-то, мля?» — потихоньку спросил Бат, когда мы, и паря над водой, переправлялись через реку. «Как он так летит?» «Все дело в камнях», — ответил ему я, гребя. Гребли мы палками, которые нашли тут же в лесу, и использовали их в качестве весел. Конечно, получалось у нас это плохо. От земли-то проще отталкиваться, но все равно потихоньку получалось. «Такие камни мы нашли в одном из открытых нами миров», — продолжил я. «Местные аборигены их используют. Они заряжаются как батарейки. Вот тут...» — я хлопнул рукой по ящику на плоту, где и были эти камни. «Они находятся. Заряда хватает на неделю или две, в зависимости от их размеров и эксплуатации». И камни могут поднять большой вес. Мы их тоже стали использовать. За счет чего они так работают, я не знаю. Но штука очень удобная. Мы у себя дома на них сзади пропеллеры поставили. Подхватил Сливы. Назвали этот аппарат метла. По пустыне, лесам, всяким полям и неровностям нет лучшего средства передвижения. Шумно, правда, от двигателей и пропеллера. Но зато хрен кто догонит. И летишь низко и быстро. Переправились через реку. И, остановившись в кустах, сразу стали маскироваться. Минут через десять наш плот и мы сами стали напоминать один большой куст, который подвешен в воздухе. Но тут, если что, мы сможем быстро вынуть один из камней из ящика, и плот опустится на землю. Сверились еще раз с картой, определили направление и, взяв подальше от места, где мы вчера повстречали лесника с его кошками, полетели снова. По этому лесу передвигаться было гораздо удобней чем под джунглем. Нет такого количества растений, и наша скорость немного возросла. «Ох, как же удобно! Сиди и сиди на плоту, свесив ноги, и отталкивайся палками от земли, как будто по воде плывёшь». Я периодически посматривал на кошек, но те, развалившись на плоту, не высказывали никаких признаков беспокойства. «Значит, вокруг нас никого нет. Где-то ещё через часа периодически сверяясь с компасом, мы долетели до этих холмов». Ещё так удачно получилось, мы остановились на возвышенности, и эти холмы были метрах в пятидесяти от нас, а между нами и ними жиденький лесок, молодая рощица. Выбрали самый высокий холм, я бы даже сказал небольшую горку, и полетели к нему. А вот в горку нам уже пришлось идти пешком и толкать перед собой плод. Конечно, можно было бы и отталкиваться шестами, но усилий приходилось прилагать больше. Стали быстро уставать, так что пошли пешком. «Фух!» — выдохнул Слива, когда мы наконец-то оказались на вершине. «Красиво!» — крякнул лесник, сидя на корточках и обеими руками поглаживая сидящих около него кошек. «У меня в тайге, там, на земле, конечно, виды тоже ничего были, но тут красивее. Да, вид отсюда и вправду был завораживающий. тот бы с палаткой на пару дней остановиться. Мы были на высоте метров где-то сто-сто пятьдесят». Насколько хватало взгляда слева, справа, впереди, сзади. Вокруг нас был лес, много крупных деревьев. Они росли как вплотную друг к другу, так и рощицами из молодых и тонких деревьев, через которые было видно гораздо лучше, так, как они росли не густо, да и ветки с листвой у них были пожиже. Вон внизу у горы, на которую мы взобрались, как раз снова небольшая роща и прямо у подножия множество разных по размеру валунов и камней. У меня ещё мелькнула мысль, что это идеальное место для засады. Слева и справа от молодого леска росли прямо величественные деревья. И, приглядевшись в бинокль, я увидел, что среди них тоже хватает различных валунов. Вон они, обросли все травой и небольшими кустами. И всё это зелёное, нереально зелёное. Красота мля! А вон и местные жители. В бинокль видел трёх небольших оленей. Да-да, это были натуральные олени. Потихоньку, огибая камни и валуны, Они пересекли рощу огромными прыжками и исчезли среди больших деревьев. Бат сидел на земле тяжело дышал. он снова был весь мокрый от пота. Всё-таки тяжело ему с таким весом-то. Но на гору он сейчас лез вместе с нами. Звука не издал, ни разу не заныл. Молодец, мужик. Да и лесник он хоть и хорохорится, но всё равно. Возраст деда сказывается. Подъём ему тоже дался тяжеловато. Просетели мы так около часа. Всё слушали лес и до боли в глазах всматривались вдаль, с биноклем. Но кроме животных и птиц, больше ничего не видели и не слышали. «Нужно двигаться дальше». Посмотрев на часы, сказал я, «тут можем до вечера сидеть». «Согласен», — крякнул дед, — «полетели». «Куда полетим?» «А давайте зигзагами», — предложил лесник. «Лот не слышно. Если будет стрельба, мы её услышим». «Кого-то постороннего почует?» — он кивнул на развалившихся в теньке дерева кошек. Больше я варианта не вижу. А спускаться с горы на плоту гораздо приятнее, чем подниматься. Мы к нему привязали верёвку, и то я, то слива, периодически спрыгивали с него и тормозили, держа его за верёвку, так как под собственным весом и грузом плот начинал потихоньку разгоняться. Зигзаги у нас получились очень большие. Можно сказать, что мы летали почти по прямой, немного забирая в сторону. Лесник умудрялся как-то ориентироваться, да и компас ещё помогал. С его слов получалось, что мы пролетаем 10-15 километров, потом назад, также 10-15 километров, и снова назад. К обеду я уже охренел, да и все устали. Руки болят, ноги тоже болят, так как приходилось периодически спрыгивать с плота и отталкивать его от дерева или толкать вокруг какого-нибудь оврага. Но лес молчал. Не, зверюшек и птичек мы видели и слышали, а вот присутствие людей или охотников пока не обнаружили. Остановившись, быстро перекусили припасами, которые взяли с собой из пещеры. Костер не разжигали. Отдохнув, полетели дальше. После обеда, минут через 15 полета, мы услышали выстрел и короткую автоматную очередь. Прям еле-еле на пороге слышимости, но услышали все разом. Даже кошки вон эти встрепенулись. «Наши?» — тут же сказал Слива, вставая на плоту в полный рост. «Как будто он сейчас увидит, кто это стреляет». «Туда рули!» — показал рукой лесник. «Оттуда стреляют!» Ещё выстрел, ещё взрыв, автоматная очередь. Кто-то там легонько постреливает. Мы, как могли, навалились на наши шесты весла и полетели в сторону выстрелов. Приходилось то и дело притормаживать, навалившись всем телом на шесты, чтобы не врезаться в дерево или на хорошей скорости не влететь в кусты, за которыми могло быть всё, что угодно. Пока мы летели, стрельба остановилась всё ближе. Там точно идёт бой. «Тормози!» — внезапно почти закричал лесник. За платом тут же появились четыре довольно-таки глубокие борозды. Оттормозиться мы успели прямо перед нереально огромным кустом. «Тихо все!» — поднял вверх указательный палец лесник. «Дорога! Кто-то едет!» «Точно сквозь кусты я увидел дорогу. Вот же, млядь, разогнались-то!» Через несколько секунд по дороге на хорошей скорости промчали два джипа, в которых была куча охотников. А за ними с небольшим отставанием бронетранспортер — Там их ещё больше было. Одни бошки торчат. «Точно, наших гоняют», — сплюнув сказал Слива. «Эти уроды едут на выстрелы». «Полетели, млять Начал я торопить ребят и, спрыгнув с плота, стал его толкать, чтобы быстро разогнать. Все тут же снова навалились на шесты, и мы, перелетев через дорогу, снеся парочку кустиков, снова оказались в лесу. Сердце бешено бьётся. Руки уже болят, весь обливаюсь потом. Да все так!» Приходится то тормозить, то спрыгивать с плота на ходу и быстро направлять его в ту или иную сторону. Вручную им управлять гораздо удобнее, чем шестами. Только вот бежать приходится. Было бы поле, было проще. Но тут лес, деревьев полно, а у нас не танк, чтобы ехать не разбирая дороги. Несколько раз всё-таки мы ударились об деревья, тем или иным боком. А сначала Бук, затем и Луна улетели с плота, но тут же в несколько прыжков догнали нас и на ходу запрыгивали обратно. Нам проще. Мы друг друга можем поддержать, да и шесты в руках. Я, правда, один раз не успел его убрать и чуть не выбил себе плечо. Шест уперся в землю, еле руку успел убрать. Стрельба уже рядом, но полноценного боя нет. Так, постреливают. Влетаем на очередной бугор, останавливаемся и смотрим, где и что. Вот отсюда хороший вид. Перед нами внизу небольшая долина. У подножия холма, на котором мы стоим, снова камни. Огромные валуны и куча поваленных деревьев. Прям завал. «Да где же они, млядь!» — шипит Слива, глядя в бинокль. «Я тоже пытаюсь рассмотреть лежащий перед нами лес». И, как назло, стрельба прекратилась. Бат смотрит в прицел винтовки. Лесник пьет воду, у него бинокля нет. Кошки спокойно сидят на плоту. «Направление на три часа. Две девушки несут мужчину», — внезапно произносит Бат. «От нас триста-триста пятьдесят метров. Еще двое, метров двадцать на удалении от них с оружием». «Быстро смотрю туда. Да где он их, млядь, увидел-то?» «Поправка. Эти двое с оружием, с этой группы», — продолжает комментировать Бат. «За ними хвост они прикрывают. и того семеро». «Да где ты их видишь, млядь?» — не выдерживает слива. «Ориентир — разлапистое дерево на опушке», — снова говорит Бат. «Левая ветка сломана, от него правее 20 И там снова раздались выстрелы из винтовки, потом короткая автоматная очередь. «Есть! Я вижу! Я их увидел!» Вернее, я сначала увидел, как с дерева посыпались ветки, походу, от пуль. Потом мелькнул силуэт и исчез в кустах. Мля, далековато до них, бинокли ещё какие-то хреновые. суда бы наши морские. Быстро кручу колёсико приближения на бинокли. Вот теперь стало видно гораздо лучше. Правда, приходится ловить бегущих. Слишком быстро они мелькают среди деревьев. Снова выстрел, затем автоматная очередь, ещё одна. Вон они. Теперь я вижу девушек, которые действительно кого-то несут, и те, кто их прикрывает. «Мага!» — почти заорал слива. Я увидел паштета. Точно это он. воон спрятался за деревом, встал на колено и, прицелившись, выпустил куда-то короткую очередь. «Паштет!» — заорал я, не выдержав. «Саша, не кричи, млять зашипел оказавшийся рядом со мной лесник. «Машина справа, удаление 300 метров!» Снова начал говорить бат. «Два джипа, броневик, едет прямо через лес. Вот же, млядь, глазастый!» Хотя, чему я удивляюсь, у него на подаренной винтовке оптика стоит, что надо. Затем мы услышали рев двигателей и треск веток. Да, вон, я увидел и сам броневик. Ломает небольшие деревья своим весом. Джипы мелькнули пару раз и вновь исчезли за деревьями. Третьего стрелка не вижу. Хотя нет, грач, точно он. Подбежал к паштету, встал на колено. Паштет срывается, бежит дальше. Рядом с грачом оказывается архи с винтовкой в руках. Мага уже не вижу. Гера, млядь, где? Наши сани, это наши. С трудом сдерживаю себя, чтобы не заорать, говорить Слива. И их гонят. Вернее, загоняют. «Млядь, что делать-то?» «Направление на 10 часов. Две машины!» Начал опять говорить Бат. «Вижу семь. Поправка восемь охотников. Быстро идут навстречу преследуемым. Дичь гонят на них. Между левой группой и девушками расстояние четыреста 450 пятьдесят метров. Лес густой. Вот же, млядь!» «Это Бат реально профи. Все четко по делу. Бинокль налево. «Да где, млядь? Где он их видит-то?» Я кроме леса вообще ничего не вижу. Только слышу выстрел и рёв двигателей. Хотя нет, вон, кажется, слева что-то мелькнуло. Увидел одного, вон ещё один. Охотники. Гады идут потихоньку. Сейчас наши, вернее, те две девчонки, выбегут на этих слева, и всё. И всем кирдык. Вижу, как грач быстро догоняет девушек и показывает им рукой в нашу сторону. Но они нас не видят. Он просто выбрал направление. «Грач в нашу сторону сейчас попрёт», быстро говорит слива. Видать, понял это, как и я. Решение пришло мгновенно. «Баат, остаёшься тут», — быстро говорю ему. «Работаешь после того, как мы открываем огонь. Мы все вниз, ждём их около валунов и поваленных деревьев. Лишь бы они сюда успели добежать». Снова выстрелы. Добавился пулемёт, двигателей нескольких джипов. Хрен не смогут подъехать к холму, на котором мы находимся. Тут завалы, даже броневик не проедет. «Как крикну! Толкаешь плод вон туда!» — тычу ему рукой направо вниз. «Вон полянку видишь? Вижу, хорошо!» Затем Бат покрутил головой по сторонам, выбрал себе место около дерева, бегом туда, плюхается на живот, рядом кладёт вторую винтовку. Ну а мы все побежали вниз. «Ох ты ж, мать твою, деревья! Я только успеваю за них хвататься, чтобы притормозить свой бег, и оббегать их, чтобы не врезаться!» «Слева туда!» — быстро говорю ему, оказавшись внизу и покрутив головой. «На камне лезь!» «Дед, затаитесь с кошками. Начинаешь работать после наших выстрелов. Стреляем по моему первому выстрелу. Даем охотникам забежать сюда». Лесник кивнул, и тут же исчез в кустах вместе с кошками. Сам я забрался на большой валун справа и снова вытащил бинокль. Стал в него смотреть. Девушек я увидел сразу. Они бегут первыми, до них метров двести, может, чуть меньше. Они уже почти что выдохлись, но продолжают нести человека. Держат его за руки и ноги, как носилки какие. Его голова болтается, чувак без сознания. Пока мы сейчас спускались вниз, стрельба продолжалась. Отчётливо вижу бегущего со всех ног магу. За ним паштет, потом ещё какой-то чувак и грач. Они бегут изо всех сил, я бы сказал, из последних сил. А вон показались и их преследователи. Как же хорошо, что грач дал указание свернуть сюда, иначе бы их всех уже положили. По нашим открыли огонь. Грач резко останавливается и, развернувшись, даёт две небольшие очереди от бедра. До охотников ему метров сто пятьдесят. Конечно, он ни в кого не попал, но несколько пуль сбили над ними ветки. Охотники тут же кинулись в рассыпную. «Давайте, давайте ещё, бегите!» Вон парень, который бежит чуть сбоку от грача, также останавливается, резко скидывает винтовку делает несколько выстрелов. Раз, у него кончаются патроны. Он бросает винтовку и бежит снова. Мага уже стоит на колени прикрывает остальных стреляя парными выстрелами по охотникам. До него добегает паштет, падает в траву, открывает огонь. Мага подрывается и бежит дальше. Мимо паштета пробегают грач и этот парень. Грач, кажется, что-то говорит парню. Тот кивает головой и, ускорившись, пытается догнать девушек, которые вообще уже выбились из сил. Девушки упали со своей ношей, но тут же пытаются подняться. Грач перезаряжается, добегает до паштета. Тот встает из травы и бежит дальше. Мага снова стреляет. Вот же молодцы. Прикрывают друг друга. Пятнадцать-двадцать метров пробежка. Остановка, стрельба. В это время отступают другие. но ну, а патроны кончаются с бешеной скоростью. Из леса по ним разом открывают огонь стволов десять. Отжимлять! Пули так срезают кусты, ветки сбивают листья. Рядом с ними земли поднимаются фонтанчики. Твою мать! Я как раз перевёл бинокль на девушек и увидел, как второй пуля попадает в правую ногу. Крика я её не услышал, так как стрельба и далеко. Только открытый рот увидел, она падает, роняет раненого, которого они несли. И они покатились по траве. До них добегает этот парень, пытается помочь им подняться, им до нас метров 100 «Блядь, ну давайте же! Мы не можем высунуться, нам нужно, чтобы они забежали сюда. Охотников слишком много, и если мы сейчас откроем огонь, то они просто рассосутся в разные стороны и обойдут нас по бокам. А так они просто втянутся сюда, и мы их здесь многих положим». «Блядь, из леса выехал сначала один джип, за ним второй» вон и третий появился. Бронетранспортера не видно, но в тачках полно охотников, вон они держатся за ручки дуги. Пулеметчики наверху, в турелях. Парень хватает девушку, взваливает ее себе на плечо, рядом с ним появляется мага. Хватает чувака без сознания и также закидывает на себя. Паштеты грач прикрывают, отстреливаются, стреляют по охотникам, сбивая им прицелы. «Быстрее!» — это уже заорал грач, и я его услышал. «Бегите вон к тем камням, паштет, пошел!» «Отлично, они бегут точно к нам. Мля, нужно их встретить. Помочь. У первой девушки в руках вижу пистолет. Нужно ей сказать, что мы свои, а то сейчас начнет по нам со сливой полить. Да и парень вон уже в левой руке пистолет держит. Откуда он его только достал?» Раненая девушка болтается у нее на плече и пытается как-то держаться. Из ее правой ноги бежит кровь. «Съезжаю на заднице вниз. Метрах в пяти от меня появляется слива». «Девка твоя!» — быстро говорю сливи «Отбери у неё пистолет! Некогда уговаривать! Я парня без оружия!» Слива кивает и быстро, выглянув, прячется за одним из поваленных деревьев. «Ох, там и стрельба-то! Вжик-вжик!» Несколько пуль залетели сюда. «Хрена себе там поливают!» «Так ведь и зацепить могут!» В моей голове возникает мысль. «Почему по ним ведут такой огонь, и никто из охранников не попадает? Ведь они стреляют очередями, и больше, чем из десятка стволов!» И тут я услышал громкий крик басом. «Живьем, брать!» За ним тут же еще один. «Живьем, живьем, брать! Не убивайте их!» Теперь понятно. наших гонят, делают так, чтобы они отстреливались, тратили свои патроны. Как только они кончатся, на них навалятся охотники, возьмут их массы. «Обходите справа!» — снова орет этот бас. «Блядь, там куча волунов, там лесник с кошками!» Всё, дальше думать некогда. Вон замелькали ноги девушки среди деревьев. Спустя ещё несколько секунд я услышал хрип и тяжёлое дыхание. Так может дышать только тот, кто уже готов выплюнуть свои лёгки от долгого и тяжёлого бега. Они все бегут буквально из последних сил. Сливу я не вижу, уже где-то заныкался. Треск веток. Аккуратно выглядываю и вижу первую девушку с пистолетом. Она перебирается через поваленное дерево, спрыгивает на небольшой ровный участок земли, разворачивается, уже готовая помочь парню с раненой девушкой. Хлоп. Сбоку на нее прыгает Слива, мгновенно выкручивает у нее из руки пистолет. Она среагировала с опозданием в несколько секунд, но тот же начинает выкручиваться и вороваться. «Тихо, млядь!» — шипит на нее Слива. «Мы свои, успокойся!» Та и не думает успокаиваться. Слива резко перекидывает ее через себя и прижимает к земле. «Тихо, дура!» — прижав ее, снова шипит он. «Мы свои!» А вот и парень с девушкой. Увидел слива поднимает пистолет. теперь моя очередь Раз, я сбоку прыгаю на него. Девушку он так и держит на плече. Боковым зрением он меня увидел, почти что развернулся. Я успел поймать его руку. Выстрел. Мать твою, чуть не продырявил меня. Парень оказался с хорошей реакцией. Он просто вместе с раненой прыгнул на меня. Хрен на секриндель. «Мы свои!» — начал уже громко говорить я, барахтой сразу под двумя телами. Пистолет куда-то улетел. Они вдвоем с девкой начинают меня бить. «Млядь, ну что за люди? Успокойтесь!» Скидывая их себя, мгновенно стоя на ноги. «Тихо, млядь!» — выставляя перед собой руки. «Мы вам не враги!» Девушка лежит и морщится на земле. Парень стоит в стойке, у него в руке нож. Слива свою так и прижимает к земле, она все еще там барахтается и ругается. «Ты кто?» — тяжело дыша, спрашивает этот архи. Треск веток, поворачиваю голову и вижу, как через поваленное дерево перелетает мага с автоматом в руках и мужиком на плече. В самую последнюю секунду перед приземлением он увидел меня. Этого без аккуратно кладет на землю. «Саня!» Мага охренел, увидев меня. Снова выстрелы короткие длинные автоматные очереди. Мы разом пригибаемся, так как пулями снова сбило несколько веток и несколько срикошетелей об валуны. Вон вываливается паштет. Откуда он взялся, я так и не понял. «Здорово, паштет!» — орёт сбоку слива. Наш мушкетёр мгновенно разворачивается с автоматом на голос сливы. Парень архи вроде потихоньку успокаивается. «Привет!» Ошарашенно говорит Паштет, удивлённо, глядя то на Сливу, то на меня. «Шеф!» — Паштет помахал мне рукой. «Мои свои, млядь!» — снова говорю парню и раненой девушке на земле. Та аж стонать от боли перестала и смотрит то на меня, то на слив удивлёнными глазами. «Грач где?» — спрашиваю я. «Топот ног!» — «Бац!» — «Грач приземляется рядом с нами». «Вот же, млядь!» — он охренел не меньше маги с Паштетом. Слив уже вскочил на ноги и помогает подняться этой девушке. «Вы как тут?» — обалдело спрашивает он и бросается ко мне. За несколько секунд мы успеваем крепко обняться, вот не знаю почему, но я, Сливы, трое наших пацанов бросились друг к другу мгновенно и как могли друг друга обняли. Видимо, эти обнимашки сняли последний недоверие у девчонок и архи. «Гера, где?» — спрашиваю Грача. «Они его в замке оставили, вместе с нашим Камазом!» «Я их там всех за мою тачку замочу!» — шипит мага. «Все, а потом!» Быстро беру ситуацию в свои руки. «Сейчас встречаем охотников. Там сбоку лесник с кошками. Не вздумайте его пристрелить». Снова пацанов глаза по размерам, как чайные блюдца. «Всё потом», — повторяю я, видя, как грачи и маг уже готовы начать сыпать вопросами. «Наших больше нет никого». «Наверху наш снайпер». Тычок пальцем наверх. «Держи», — кидаю парню арки, помпу и патронтаж. Тот ловко всё это ловит. «Тащите хволон туда», — показываю на раненого парня девушку и в бок «Там будет транспорт». «Что с ним?» — смотрю на лежащего без сознания мужчину лет 35 того, которого принёс мага. «Пулевое в правую сторону груди», — отвечает девушка, у которой слева выбил пистолет. Она уже его нашла и стоит, держа его в руке. «Бросаю ей аптечку. Перевяжи его. Её. Ты, — показываю на архи помоги им и прикрывай. Встречаем охотников, валим всех. Рассосались. Все вопросы потом. Я стреляю первый». Всё это я проговорил с короговоркой. Одновременно с этим срываю с пояса флягу с водой и кидаю ее паштету. Слива свою протягивает девушке, следом он, так же, как и я, бросает помпу маги, пару гранат ему. Я вытаскиваю три гранаты, одну паштету, две грачу. «Ну, сейчас повеселимся», — весело произносит Слива, и, хлопнув по плечу паштета, они быстро уходят налево. «Пленных не брать», — слышу громкий шепот паштета. За несколько секунд рассасываемся и прячемся между поваленных деревьев и валунов. Только я успел спрятаться, как снова услышал топот, кряхтение и тяжелое дыхание. Грач рядом, в метре от меня, старается спрятаться за ветками. Аккуратно выглядываю. Твою мать! Много охотников-то. Вон они, как тараканы, лезут через поваленные деревья, через валуны. Чуть дальше вижу джип. Он пытается перебраться через камни. Второй сидит, его толкают три охотника. Водитель бешено газует. Еще один джип метр в двухстах. Броне не видно. Хлоп! На ствол, поваленного в дерево, ловко запрыгивает один из охотников. Запрыгнул и замер. Внимательно смотрит вперёд. Меня не видит. Я сбоку от него в паре метров. Ещё один. Вон половина корпуса торчит. Всё, пора. Ловлю в прицел того, у которого торчит половина туловища. Он вон уже пытается залезть на ствол. Лови! Делаю два выстрела и с удовольствием отмечаю, что обе пули вошли ему точно в голову. Его мгновенно сдувает со ствола, на который он уже почти забрался. Тут же переношу огонь на того, внимательного. Ему тоже двоечку, обе пули всаживаю ему в грудь. И тут дали все пацаны. ах ты ж мать! С десяток охотников положили сразу. Те, кто не успел спрятаться и среагировать, были убиты мгновенно. С расстояния в пять-десять метров промахнуться по ним было невозможно. Они никак не ожидали, что мы их тут будем ждать, и что нас окажется больше, и оружия прибавится. Грач из автомата короткой очерью положил сразу двоих. Краем глаза вижу, как трое охотников получают по стреле в тело. Сверху с горы начали раздаваться выстрелы. Коллиматорный прицел моего калаша хорошо видно, как те охотники, которые пытались вытолкнуть джип. Один за другим получает пули в голову и падает около него. Водила получил сразу две. В лобовухе появились две дырочки. джип они успели вытолкнуть, и он, проехав несколько метров, уперся в камни и остановился. Теперь, по ходу, Бат перенес огонь на второй джип который пытался перебраться через камни. Там пулемётчик как-то руками взмахнул и осел внутрь тачки. И тут раздался свист. ах ты ж, мать твою! Откуда-то из-за камней пулей вылетели две кошки, причём с разных сторон. То из них кто, я понять не успел. Одна, кажется, это всё-таки была Луна. Прыгнула на спину охотнику, повалила его и в мгновение ока разорвала ему затылок своими клыками. Бука, точно, он сбоку прыгнул на другого и также клыками вспорол ему горло. Двое охотников заорали от страха, увидав кошек. Один из них стал разворачиваться, чтобы в них выстрелить. Но тут же получил в шею стрелу. И, захрипев, схватившись за шею и стрелу, упал. Бука прыгнул на второго. Он мгновенно пробежал по длинному поваленному стволу. И, разогнавшись, в прыжке, млять он пролетел метров семь точно. Всем своим весом буквально снес этого охотника. Луна уже придавила другого архи с пулеметом, сошки которого тот уже поставил на ствол. Он с тяжёлым стволом не успел развернуться. он барахтается под ней. А она его буквально рвёт на части, яростно рыча. Человек буквально захлёбывается под ней от крика страха и боли. Готов, затих. Луна срывается с места и буквально катапультируется в бок И вовремя. В то место, где она только что была, впивается очередь из автомата. Я ловлю этого стрелка в прицел, но не успеваю. Ему прямо в сердце прилетает стрела. Боку и луну уже не видно. Офигеть, кошки нереально быстрые. Тем временем по бокам от меня гремят выстрелы. Сверху щелкает из винтовки бат. Взрыв, еще один, крики, вопли раненых. Грач рядом азартно шмаляет из автомата. Тут в дерево, за которым грач и я частично прятались, прилетает очередь. «Меняем позицию!» — кричу грачу, перезаряжаясь. Тот кивает, достает гранату и, выдернув кольцо, бросает ее вперед. Взрыв! Тот -то опять заорал. «Мы среди камней и валунов». Крутим головами на 360 градусов. Вон ещё один охотник. Стреляем в него с грачом одновременно. Того уносит назад. Сбоку хлопает помпа. Ещё взрыв. Сзади слышу шорох. Резко разворачиваюсь. Охотник уже целится в меня. Выстрел. Его башка просто лопается. Он падает на меня. Я еле успеваю отпрыгнуть в сторону. Бат. Поворачиваюсь и, глядя на гору, показываю большой палец. «Саня, блять, не спи!» орёт грач уже шаря в разгрузке убитого. Быстро вытащив у него несколько магазинов, перезаряжать свой автомат. Отбегаем с ним к огромным валунам. В нас стреляют, мы стреляем. Нас начинают зажимать. Вон какая-то скотина выставил винтовку и лупит в нашу сторону. Взрыв сзади него. Охотник, как пробка, вылетает и плашмя падает на камень спиной. Мне показалось, что я даже хруст костей услышал. Добиваю его выстрелом в голову. Слева шорох. Резко разворачиваемся с грачом. «Не стреляйте!» Слышу знакомый голос из-за камня появляется лесник. «Привет, грач!» — улыбается лесник. «Здрасте!» — весело отвечает тот ему. Лесник тихо свистит. Спустя несколько секунд буквально из-под земли появляются обе кошки. морды и передний лап у обоих в крови. «Букалуна, привет!» — также улыбаясь, говорит грач. «Их много!» — накладывая на тетиву очередную стрелу, говорит лесник. «Нужно уходить!» Сбоку слева от нас взрыв. Длинная автоматная очередь хлопает помпа. Резко разворачиваясь набираю воздуха побольше, в грудь и кричу, что есть мочи. бац Спускайся!» Снайперка наверху щёлкнула ещё пару раз и затихла. «Ленивец с вами?» Удивлённо спрашивает грач. «Какой ленивец?» «Пошли отсюда шипеть на нас лесник». «Туда!» — кивает головой в сторону выстрелов и взрывов. «Потом трепаться будете!» Я ломанулся первый, вон ещё мелькает башка охотника. Падаю на камень, прицеливаюсь, очередь. Мимо, башка спряталась. Вскакиваю на колен Еще очередь. Блядь, не попал. Снова перебеж И тут, краем глаза, замечаю наверху, на волоне, которая метра три высотой движения. Там охотник уже целится в меня. Я выстрелить не успеваю. Прыгаю вперед. Пули влетают в землю, где я только что стоял. Затем он быстро вскидывает автоматы и стреляет по грачу и леснику. Те падают за камни. «Саша, нагнись!» Орет мне лесник. «Бука, пошел!» И тут я охренел. Я увидел, как кот вылетел из-за камня и несется ко мне. Я только успел нагнуться, как почувствовал, что бука отталкивается от моей спины лапами и взлетает наверх. Там крик боли и ужаса. Спустя две секунды на землю рядом со мной падает охотник. От увиденного я аж в небольшой ступор впал. У него вся паховая область в крови. Он орёт от нереальной боли и сжимает руками своё хозяйство. «Луна, пошла!» — снова крик лесника. Откуда она появилась, я снова не увидел. Зато увидел, как она прыгнула ему на грудь, Снова клыки впиваются от ума в горло, который уже, походу, остался без хозяйства. Там вообще всё в крови. Луна убил его за пару секунд. Просто вырвала ему горло и разорвала всё лицо. Пипец. Просто пипец. Откуда-то с матами и громким треском веток появляются паштет, мага и слива, рожу всех довольные и в пороховой гаре. У маги по руке течёт кровь. «Ранен?» — хмурится грач. «А, фигня, царапина. Что дальше?» «Первую атаку отбили» орёт довольный паштет, тряся в руках двумя автоматами сразу. «Пошли их все замочим!» «Нужно уходить!» Пытаясь восстановить дыхание, говорит Слива. «Сейчас те, кто уцелели, на нажалуются. И сюда ещё охотники приедут. И возьмутся за нас более плотно». «Ох, всех замочим!» Снова трясёт автоматами и паштет. Причём у него уже был один автомат, и пистолета вон того на боку не было. И разгрузка вроде другая была. Но паштет уже прибарахлился. «Паштет, цыц!» — резко сказал Грач. — Да, нужно уходить. Некоторые из охотников назад в лес убежали. Точно сейчас будут подкрепления ждать. Тот сразу расстроился и прекратил улыбаться. — Уходим! — киваю головой в бок. Смотрю на паштет и улыбаюсь. — Там плот лесника. На нём свалим. Только мы выбежали из-за большого валуна, за которым прятались, как по нам, врезал сначала один, а затем второй пулемёт. Поливали хорошо, от души, длинными очередями. Ули свистели только так. Мы в рассыпную, попадали кто куда. Снова на нас сыпятся камни, крошка, ветки, листья, щепки. Прижали очень хорошо. Перекатываясь в сторону к леснику, который лежит за поваленным стволом, и аккуратно выглядывая, смотрит вперёд. Стреляют по нам из третьего джипа, который был дальше всех, и, млядь, из леса появился бронетранспортер. Вот же пипец, прям как в кино про немцев. Бронетранспортер потихоньку едет, а наверху сидит немец, ну ладно, охотник, и стреляет из пулемёта. По бокам только пехоты не хватает. «Не пройдём!» Ору во всё горло, глядя как раз на то место, куда нам надо. Вижу, как там из-за камня выглядывает тот парень-архи и одна из девушек. И вон, кажется, наш плот вернее, большой куст, движется. Баат его спустил-таки. Тут расстояние метров тридцать до того места. Но нам её в жизни не пробежать. «Не добежим!» — рядом появляется грач. «Далеко! Нужно пулемётчиков заткнуть!» «Чем, млядь!» — снова руя я. «РПГ у нас нет, гранаты не докинем!» Лесник коротко свистнул. «К нам ползком!» «Ползком, мать вашу, приползли Бука и Луна. Мы все, как завороженные, на них смотрим». Лесник берет сначала за голову Буку, показывает ему на броне транспортера говорит «Успокой всех!» Затем то же самое проделывает с Луной, ей показывает на джип и также говорит «Успокой там всех! Пошли!» «Млять, млять! Да кто они такие, эти кошки?» Они срываются с места и, поднырнув под поваленные стволы, Просто в них растворяются. Как сейчас Листик давал своим опаснейшим зверюгам целеуказаний команду, видели и слышали все. Позабыв о том, что по нам стреляют, каждый из нас пытается увидеть кошек и что будет дальше. Тянем головы, высматриваем их среди завалов. Вон, кажется, мелькнул хвост, а может и нет. Я их не вижу. Судя по озабоченным рожам пацанов, они их не видят тоже. Но вот как так? Как они так умудряются растворяться? Буду смотреть на джипа и бронетранспортер. Прошло секунд 30 ну, может, минута. И я увидел Буку. Тот с огромной скоростью оббегал по широкой дуге вокруг бронетранспортера. Нереальная скорость. Он то появлялся, то исчезал среди кустов и травы. Вот он снова, пролетев несколько метров по воздуху, исчез в высокой траве. Проходит ещё несколько секунд, и он выпрыгнул сбоку с разгона. Где он там умудрился разогнаться, я не видел. Но он запрыгнул на борт бронетранспортера и тут же спрыгнул внутрь. Всё, писец пулемёт тут же заткнулся. И мы даже тут услышали вопли тех, кто был внутри машины. Бронетранспортер проехал пару метров и остановился. Только я посмотрел на джип, как в него в открытое окно. Точно так же запрыгнула луна. Там вопли были ещё громче. Охренеть не встать! Мне кажется, я орал бы ещё громче, когда увидел бы, как ко мне в тачку... Запрыгивает здоровенная кошка с огромными клыками и с мордой в крови. «Да ладно!» — выдал пораженный сливы, когда стрельба из джипа и бронетранспортера по нам прекратилась. «Охренеть просто!» — крякнул мага. И наступила тишина. По нам никто не стрелял. Только откуда-то сбоку мы слышали несколько громких стонов раненых. Лесник ухмыльнулся и снова свистнул. Вот теперь я отчетливо увидел, как обе кошки выпрыгнули из машин и снова полетели к нам по полю. «Раз-раз, и они уже тут у нас. Прошло-то несколько секунд». «Да с какой же скоростью они бегают?» «Что у тебя?» — хмурится лесник и рывком разворачивает к себе боком луну. «Мля, у неё бок в крови». «Ножом полоснул, сволочь!» — шипит лесник. «Уходим!» Бегом до плота. Там уже бат этот парень архий погрузил на плот раненого парня девушку. Вторая стоит с пистолетом в руке. У девушек и парня огромное от удивления глаза. Вон парень заглядывает под плот и озабоченно чешет затылок. А уж когда они увидели кошек, то вообще обалдели. «Все не улетим», — говорю я, — «а нам еще колба для лифта нужна». «Колбы есть в шестиколесных джипах», — неожиданно произносит грач. «Знаете про колбы?» — спрашиваю у него. «Да, пленного допросили», — ухмыляется паштет. сани мы дебилы», — резюмирует Слива. «Точно, мы же в лагере такой джип видели, где этих охотников вырезали». «Вот же, млядь, вот же мы придурки!» — произношу вслух, соглашаясь со Сливой. «Чего это?» — с интересом спрашивает Паштет, и тут же под взглядом Грача отворачивается. «Мы вчера одну команду охотников грохнули». Снова вздыхая, говорю я. «Там был шестиколёсный джип. Обшмонать не успели, на нас напали, пришлось свалить». «Ну что же?» — разводит Грач, руки в стороны. «Нужно искать такой же». «Значит так», — говорю я, подумав. «Слива, Грач, Паштет и я остаёмся». Там джипы есть. Берём один и едем искать шестиколёсный джип. Все остальные на плоты в пещеру. «Я с вами!» — тут же возмущается мага. «Ты ранен!» — кивает на его руку грач. «От тебя толк, конечно, есть, но в экстремальной ситуации твоя рука может тебя, а значит, и всех нас подвести Есть место, где спрятаться?» «Есть!» — отвечает лесник, продолжая сидеть около луны и пытаясь её перевязать. Кошка немного рычит, видать, больно, но в принципе даётся. «Летите туда и ждите нас», — снова говорит Грач. «Мага ранен, девушки, одна ранена, вторая не боец. Ты и в качестве охраны будешь», — кивает на Архи. «Ты и покажешь дорогу», — кивок на лесника. «А ты, как я понимаю, ленивец». Грач внимательно смотрит на Бада. «Ленивец?» — ну и погоняло, но вслух я промолчал. «Знаменитый снайпер», — улыбается Архи. «О как! Наш толстяк, оказывается, довольно знаменитая личность». «Да», — отвечает Бад, — «меня так и называют». «Почему ленивец-то?» — спрашивать Слива, и тут же осёкся. «Слива, млядь!» — шеплю на него. «Извини, бат!» — тут же произносит Слива. «Ничего, я привык. Да, эту кличку мне дали из-за моего веса. И что, я мало двигаюсь. Правда, с вами я уже перевыполнил свою норму по движению на год вперёд. Ещё день-два и буду спортсменом». Мы негромко засмеялись. «Молодец он всё-таки, не комплексует из-за своего веса». «Как винтовка-то, чувак?» — спрашивает Слива, уводя тему. «Быше всяких похвал!» — отвеч и какой-то снежностью и любовью поглаживает подаренную винтовку. Оптика — вещь. пули кладет идеально, жаль только, что патронов мало осталось. Лесник подарил, — поясняю всем остальным. Туман наш себе чучело птичек домой захотел. Наверняка там еще и чайки на уши ему присела. — Ну да, — хмыкает грач, — видел я сейчас, как ты охотников валил. — Да он лучший снайпер, — вскрикивает архи, — о нем легенды ходят. Баташ покраснел. «Так, все!» — поднимаясь на ноги, — говорит лесник. «Полетели!» «Ты тоже с ними!» — говорит грач Баду. «Бегать, как мы, ты не сможешь!» «Да это понятно!» — бурчит Бад и забирается на плот. Луну лесник уже перевязал. Она забралась на плот, легла и закрыла глаза. Думаю, что ей больно, и сила она много потеряла. Рядом примостился Бука, смотрит вокруг и всем своим видом говорит. «Только попробуйте тронуть мою сестренку!» Обе девушки яркие во все глаза пялятся на кошек, Не в силах отвести от них взгляда. А они ещё в крови почти все. Я уж не знаю, как они там порвали стрелков в джипе и бронетранспортере, но оттуда они прибежали к нам ещё более кровавые. Я даже боюсь представить, какой ужас и страх испытали охотники в тачках, когда эти два хищника к ним запрыгнули. Но всё равно один успел полоснуть луну ножом. Сейчас, наверное, лежит в тачке с разорванным горлом. «Ориентир — это гора Пика», — снова говорит лесник. «Вы его видели. Примерное место в джунглях, думаю, вы запомнили». Я и Слива, подумав пару секунд, кивнули. «Конечно, саму пещеру мы никогда не найдем, но место на берегу, где высаживались недалеко от этой горы, думаю, узнаем. Бог вас найдет и приведет к пещере». «Как он нас найдет, — обалдел спрашивать Слива. Вернее, как он узнает, что мы уже в джунглях?» «Найдет и узнает», — улыбается лесник. «Поверь мне, вы, главное, на северо-запад идите. Компас у вас есть?» «Да, эти кошки — нереальная загадка природы. Впрочем, чему я удивляюсь? Наши братья меньшие всегда нас удивляли. вон тогда Булат нашел и привез обезьян нам на выручку. А Кайта? Как она нашла в лесу Булата? Но ведь нашла же!»